Или напротив, проскользнуть тенью, устроиться так, чтобы не привлекать внимания, и слушать новые истины, которые станет изрекать Илья, и тонуть в потоках правды. Юля, Юля, очнись. Пожалуйста, потерпи немного. Нам очень нужна твоя помощь. Слышишь? Может, за успокоительным сходить? Валерьянка там, новопосит. Дашка, не лезь. Человек рыбозлится. Юленька не хотела, чтобы на неё ещё излились. Юля, подумай, где она может лежать? Плеть, я имею в виду, куда её можно спрятать? Я не знаю. Юля. Юленька. Бабушка всегда называла её Юленькой. Ласково и любя. Только вот зачем она всё остальное сделала? Зачем врала? Ведь теперь так больно от этой лжи. До того больно, что прямо дыхание перехватывает. Подниматься будет сложнее, чем спускаться. Но когда пришёл час, она поднялась.